Глава двадцать пятая. Спокойнее, землянин. Перестань размахивать железками. Это глупо. Они не действуют на мою б е с т е л е с н у ю эманацию. Ты же сам меня из Магиус переименовал в честь т о й девушки. В виде кого я перед тобой сейчас предстала? Хотя в свете последних событий можно было, конечно, предвидеть твою бурную негативную реакцию на ее образ. Ирша покорно сложила хрупкие кисти рук на груди д о м и к о м Даже не пытаясь защищаться от бессмысленных попыток поразить клинками ее н е о с я з а е м о е тело. Стерва, кто же ты такая на самом деле? Обозленный человеку стало опустил усиленные к з о скелетом конечности чувство мести продолжало в нем бушевать, не находя выход. Я не та, за кого ты меня принял, не эмиссар. Некоторое время, пока планета считалась спорной территорией между двумя расами, мне приходилось прячась ото всех о берегать з а к л ю ч е н н ы е тут богатство от мародеров. И у меня это хорошо получалось. Ни один не ушел безнаказанно до твоего появления. Хоть не хотела, но пришлось и тебя как следует стукнуть в момент похищения реликвии. Развела ладошки хозяйка с притворным сожалением на л и ч и к е Так это твоих рук было дело. Я пришел сюда с добрыми намерениями и не собирался ничего похищать. Зачем ты оглушила меня? Вы все же подлинно договорились с э м и с с а р о м некромонгеров? Чтобы остановить нашу группу и захватить, вспыхнул находящийся и без того несебе мужчина. з н а я что на твоей совести теперь лежит кровь убитых ею существ. Совсем не так. Сожалею, но ты неправильно понял. Наоборот, я защищалась, а темные морочи тебе голову попытались твоими руками выкрасть у меня четыре особенных камня памяти. Они последние в своем роде экземпляры. Содержали уникальную информацию о возможностях четырех школ стихии и светлой магии, с п р а в л я т ь с я с проявлениями ее темной противоположности, а также некоторые методики их освоения. Все же главное, ты выжил после моего смертельного удара и снова вернулся сюда, чему очень рада. Обезоруживающе улыбнулась б е с т е л с н а я собеседница. Да, допустим, я сужу людей по делам. То, что ты мне рассказала, лишь слова, не подкрепленные правдой. Откуда мне знать, что ты не заодно с демонами? Не сразу стал идти на мировую подозрительный полковник. Пойми же, за многие предыдущие годы плодотворные работы ученых тут скопились бесценные труды и знания. Я дух этой планеты. Меня з а к л ю ч и л сюда в древности основатель академии, чтобы охранять память поколений магов и помогать им, подпитывая всех маной. Я служу свету и подчиняюсь только истинному законному владельцу этих территорий. Теперь, когда ты подтвердил, в том числе и силой, свои права на них, можешь распоряжаться мной и всеми архивами, как за благорассудится, пока твоя власть распространяется на планету. Я буду незримо с тобой рядом и являться по первому зову. Безмятежный дух покорно опустился на колени перед повелителем. Значит, ты дух, волшебная сущность не из темных миров. Олег наконец стал понимать природу фантома, копирующего подругу. Возможно. Ты сейчас снова немного напряжешься, но отвечу честно, я отрицательно, что происхождением ранее была как раз оттуда. После магической обработки навсегда заточена основателем в этот каменный монолит, соединенный энергоканалами непосредственно с ядром планетоида. Можешь не опасаться. Со своим прошлым у меня связи нет, пока ты владеешь им. Я в твоей власти. Беркутов перебрал в уме возможные угрозы от появления такой неоднозначной помощницы. и з в е с и в все за и против принял решение о п р и н я т и и ее услуги. Очень хорошо, считай, что я тебе поверил. Мне срочно нужно расшифровать информацию на тех носителях. Можешь помочь? Я с радостью это сделаю для тебя, мой повелитель. Мне для этого потребуется лишь с проецировать материализацию в твое измерение и взять в руки камни памяти. Надеюсь, ты больше не собираешься тыкать в меня своим длинным острым оружием. А то создавать новое прекрасное женское тело энергетически слишком затратно. Лучше используя его по прямому назначению и в другой раз при желании потыкать, делая это более мягкими предметами. Девушка томно закатила глаза и явно намекала на свою готовность быть во всем покладистой. Человек, пропустив мимо ушей сладкие предложения, кивнул, вобрал себя меч и извлек кристаллы, приглашая собеседницу исполнить обещанное. т а н е заставила себя долго ждать. И проявилась в живом образе когда-то погибшей кошкой девочки. Вот, держи. Теперь они открыты для прочтения. Передала обратно минералы, после недолгого колдовства над ними. Только без наставника тебе не освоить эти знания. К н а в н а р а б о т у в академию прибыли лучшие маги-преподаватели со всей галактики. Попрошу кого-нибудь из них научить меня этим премудростям. Вместе разберемся как-нибудь. Отмахнулся от несуществующей, по его мнению, проблемы человек. Вынуждены тебя разочаровать. Они не обладают нужными знаниями и не смогут тебе помочь. Кроме того, темный экспириенс находится под запретом в любом из галактических государств, кроме планет этих миров. Стоит только на территории одного из центральных королств е в применить заклинание из набора некромонгеров, и ты окажешься вне закона. Вот это поворот. Мужчина расстроенно облокотился на монумент, обдумывая противоречивую ситуацию. У меня проблема. Мне необходимо срочно найти мою пропавшую во времени жену, но где она, что с ней, я не знаю. Даже не осталось никаких следов, только мои воспоминания. Да, уже в курсе. Над нами произвели мощное заклятие х р о н о п е р е н о с а Его волны докатились до поверхности. Могу тебе до подлинно дать координаты центра активации, но в нашем времени там ничего не найдешь. Хозяйка указала рукой в направлении потолка. То краткое будущее, которое ты видел. з а к о л ь ц о в а н н о и отброшено во временной карман. Вот если заглянуть в него, тогда возможно ты и найдешь какие-нибудь зацепки или следы похитителей. Над ладонью Ирши засветился голографически воспроизводимый отрывок из памяти полковника, которому только и оставалось удивляться. Где он? Как в него попасть? – воскликнул Олег, наконец почувствовав шириальную надежду найти выход из безнадежного положения. Для этого необходимы хотя бы минимальные умения из разряда темной магии в области хронопрыжков, а этот карман тут рядом, в нашей системе. Я его чувствую и смогу направить тебя туда после небольшой подготовки на короткий промежуток времени. Обнадежила хранительница, словно речь шла о чем-то рядовом. Я согласен туда отправиться немедленно, но где мне найти опытного наставника? Космонавт теперь уже осознал, что проблема с обучением все же решается не совсем просто, как думалось. А ты готов р и с к н у т ь и пойти против правил общества? Заглянула она в глаза пронзительным взглядом, как бы читая тайные помыслы Олега. Ради спасения членов моей семьи я готов на все. Твердо и решительно ответил тот. Тогда искать не нужно. Твоя наставница перед тобой. Вижу, ты уже прошел обряд инициации, и у тебя есть свое тохито, -то, центр темной магической силы. Значит, осталось дело за малым. Нарастить эту силу и осознать ее движение в себе. Я беру над тобой ш е ф с т в о Когда мы начнем? Я опасаюсь за жизнь Аши. Ее могут убить в любой момент. Мысли, что его л ю б и м и ц а сейчас подвергается опасности, заставляли Берку товоземлю рыть от безысходности. Возвращайся на поверхность и достраивай башню. Она пригодится для проведения ритуалов. А чтобы побыстрее освоиться, начни пока обучение с магистрами Азам светлой магии. Я же переселюсь к тебе наверх. и буду тайно направлять твои старания, как ты понимаешь, никому о нашем разговоре ни слова. Если узнает о твоих устремлениях постичь темную сторону, то все близкие и последователи от тебя отвернутся. И Ирша нежно и демонстративно приложила палец к губам мужчины, как бы запечатывая его уста. Мне не привыкать к подобным вещам. Жители галактики просто закостенели в своих суждениях, стали сплошь какими-то сентиментальными или религиозными. То бояться нанитов, то темной магии. Практика показывает, при правильном подходе и использовании дополнительные способности приносят благо цивилизации. Выразился уставший от предыдущих гонений за происхождение ассимиляции человек. Все может быть, уклончиво ответила дух планеты. У меня к тебе есть еще одно дело. Найди среди всей этой п р о р в ы о й информации упоминание о посещении драгами моей земли во время научных экспедиций. И вычисли ее местоположение в галактике. Мужчина, озвучив просьбу, засобирался возвращаться к андроиду и его спутнице. э мисс а р д е м о н о в тебя не обманула. Данные об этой экспедиции действительно утрачены вместе с камнями памяти. Неожиданный ответ Ирши его обескуражил. Ты в этом уверена? Мрачный взгляд полковника мог смутить даже многоглазого искателя. Полностью. Я по сути и есть весь этот архив, ощущая только то, что лежит на стеллажах. Во время войны с инсектоидами кто-то из преподавателей смог проникнуть сюда и на время усыпив меня забрать серию кристаллов. Возможно среди них были и искомые тобой. Рука землянина при этих словах под воздействием симбионта прикрыла лицо. Но ну не волнуйся, если ты научишься х р о н о переходом, то, возможно, мы узнаем, куда они подевались. Поспешила заверить кошка. Мой помощник напомнил, что ранее твоя визуальная а н т и к о п и я убила в этих катакомбах единственного свидетеля. То вероятно знал этого преподавателя.